Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Гловацкий. Близ острова. Окапываться начинают фашисты. Вон как траншеи роют. Нельзя им давать этого делать, товарищи генералы. Никак нельзя. Нам здесь атаковать придется. А так они в землю вкопаются. Сами выковыривать их потом будем с превеликим трудом. Не думаю, что гитлеровцы успеют окопаться, Николай Федорович. Главацкий хищно оскалился. — Они демонстрацию до того вели, а сейчас приказ получили перейти к обороне. Временно. Вот в чем штука. Есть такая наука, психология называется. Всякая тварь мыслящая все же душу имеет, пусть насквозь гнилую и подлую. Но есть такая компонента. Раз изволит быть, то велит она человеку не напрягаться там, где нет нужды. Вы это о чем, Николай Михайлович? Ватутина оторвался от стереотрубы и посмотрел на Гловацкого. Тот в своей привычной манере уселся на чурочку, что стояла на НП-70 дивизии, и самым беззаботным образом курил. На командарме была полевая форма с защитными петлицами, без наград, а снятая из головы стальная каска лежала возле ноги. Достав платок, он часто вытирал выступавшие на лбу капли пота. Летней жара да немало, но если раньше бойцы мечтали о дождике, то сейчас это было бы совсем не кстати. «Они же победители. Почти всю Прибалтику триумфально прошли. А тут простое недоразумение. Уперлись русские в дотах, задолго до войны ими построенных. Вот и не взять их ни с наскока, ни приступом. Нет, штурмовать можно и дальше, вот только потери недопустимы. Нет у них желания с нами тут драться, как говорится, до последнего померанского гренадера. Посему в мыслях сразу прорезался опыт прошлой кампании во Франции». Если линию Мажино нельзя проломить, то ее надо обойти, ведь так? Ага, вы правы. Гловацкий пристально посмотрел на командира первого мехкорпуса Лилюшенко. На данную рекогностировку отправился сам лично, чтобы на месте определить место прорыва немецкой обороны танками. А потому и начали переброску главных сил 4-й на эстонское направление и, конечно, к Пушкинским горам. Благо, этот маршрут немцам уже хорошо известен. Хаживали не раз, и даже командира 56-го корпуса Манштейна там потеряли. От шутки генералы дружно хмыкнули. Гловацкий отметил, что настрой хороший. Рядом стоял с сияющим лицом командир 23-й танковой бригады Горленко, которому час назад в Ватутин негромко прочитал долгожданный приказ о присвоении тому звания генерал-майора. Вообще-то представление маршала Ворошилова на производство давно прошло одним списком но самого Горленко по странным причудам бюрократии в приказе не оказалось, хотя фамилия его там была прописана повыше Черняховского. Николай Федорович такой пробел, отличившегося камбрига 23-й танковый, сильно удивил, и командующий фронтом обратился напрямую к маршалу. Климент Ефремович сам пребывал в недоумении. «Пронесли кадровики! Оставили и без звания, и без ордена Красного Знамени». Потребовалась неделя переписки, и, наконец, справедливость восторжествовала. Посему солдатики вермахта копают землицу без огонька. Зило уныло, сообразно данному приказу. Зачем впахивать папой Карла, если панциры вскоре обойдут этих упрямых русских? Псков с островом упадут в руки, как спелая груша с дерева. И второе. Противник, то есть наши красноармейцы, днем и ночью усердно копает сам продолжает всячески укреплять позиции. Все в лучших видах прошлой войны, когда инфантерия неделями обращалась в трудолюбивых землекопов. Такой враг, по их рассуждениям, сам атаковать не будет, ибо дрожит от одной мысли о победоносном наступлении вермахта. Вот и все тяжкие истинания души и разума у наших заклятых оппонентов. Недооценивать супостата никогда нельзя, но и не стоит сильно переоценивать знаменитый немецкий Орднунг. «Хм, Николай Михайлович, а вы настолько уверены, что германцы тут за три дня не вкопаются в землю Аки-Кроты и не преподнесут нам позже неприятностей?» «Не уверен, Николай Федорович. А посему ведем войну, как обычно. Терзать немцев ежечасно и копать, копать, всем копать. Лишних траншей не бывает, особенно здесь, в Островском Уре. Дивизии свежие. Пусть терзают немцев эти дни, как голодный краюху у хлеба. «Да, потери будут. Но так быстрее втянутся в ритм войны, понюхают пороха. И не дадут немцам закрепиться. Это для нас сейчас главное. Атаковать легонько по ночам пусть привыкнут. И в разное время, с полуночи. Легонько пусть давят, без особого упорства. Коротенький огневой налет, средствами дивизии, при поддержке корпусного артполка, разведка боя. Нужно выявить все огневые точки». А потому есть смысл тут остаться танкистом, и ведь атаковать на этом участке, раз он нами выбран. Так ведь, Дмитрий Данилович? Вы точно решили здесь? А вы, Тимофей Семенович, согласны? Да, Николай Михайлович, здесь самая лучшая исходная позиция для наступления. Атаковать надо именно тут. Наше общее с генералом Горленко мнение. Так что выбор сделан. Вот и хорошо. Тогда все правильно». Негромко произнес Гловацкий и встал с чурбака. Выразительно посмотрел на Ватутина, подмигнул. Николай Федорович усмехнулся краешками губ. И, оправив на себе обычную полевую гимнастерку, тихо заговорил. «Ну что ж, товарищи, тогда есть смысл перебраться с НП-дивизией на командный пункт укреп района. Нам следует обсудить детали будущей здесь операции, поработать с картами. Дней у нас мало, не будем терять лишнего часа». Так что давайте покинем этот блиндаж. Дмитрий Данилович, командование северо-западным направлением по разрешению Генштаба приняло решение объединить все наши подвижные соединения в конно-механизированную группу под вашим командованием. Ватутин вот пристально посмотрел на Лилюшенко. Тот машинально подтянулся, четко ответил. «Есть принять командование над конно-механизированной группой? Товарищ командующий, а кто от меня примет первый мехкорпус?» «Утвердили генерала Горленко». Он ваш старый сослуживец, вы ему дали хорошую аттестацию. Согласны с назначением Тимофея Семеновича на вашу должность? Так точно, товарищ командующий, согласен. Считаю, что полностью справится с корпусом, тем более дивизией командовал. Смогу в любое время помочь, если в том будет необходимость. Все это правильно, Дмитрий Данилович, так нужно воевать. Ватутин повернулся к напряженно застывшему бывшему командиру 23-й танковой бригады. Генерал Горленко принять под командование 1 мехкорпус и готовить на врага наступление согласно плану. Вам понятна задача? Так точно, товарищ командующий. 23-ю танковую бригаду примет полковник Кармаганов. В штаб КМГ назначено управление расформированных 10-го и 12-го механизированных корпусов. Штаб последнего станет управлением кавалерийской группы под командованием генерал-майора Фоменко. Решили перевести его обратно в конницу с 84-й стрелковой дивизии. Под его началом будут пока две дивизии, 25 пятая и 54 й кавалерийские нового формирования, с ослабленным штатом в три полка. Придадим еще танки и стрелковый батальон, а также дивизионы, 120 миллиметровых минометов и артиллерийско-противотанковый. Кроме того, в ваше оперативное подчинение будет передан 16-й стрелковый корпус в составе 70-й, 237-й, И второй ЛНО стрелковых бригад. Он прикроет один из флангов после прорыва вражеского фронта. Все другие приказы отдаст вам командующий 11-й армией, генерал-лейтенант Головатский. Смотрите, товарищи танкисты, что получается. Ваш корпус Тимофей Семенович входит в прорыв с юга, от острова, в составе южной группы 11-й армии. В первом эшелоне здесь пойдут 70-е и 235-е стрелковые дивизии при поддержке 23-й танковой бригады и второго го тяжелого танкового полка. Фронт прорыва 7 километров. Поддержку тут обеспечат два корпусных артполка и авиация. Во втором эшелоне пойдет ваш первый мехкорпус и 128-я стрелковая дивизия. 33-я стрелковая дивизия обеспечивает оборону укрепрайона за все время проведения наступления. Силы противника. 21-я пехотная дивизия из германского 1-го армейского корпуса. «Бить так наотмашь! Думаю, с таким превосходством вы сломите ее сопротивление!» Гловацкий прошел карандашом по нарисованной на карте красной стрелке, что уходила на северо-восток, к границам Латвии. Затем повернулся к Лелюшенко и негромко заговорил. Псковский участок, прорыва 12 километров, занимает позиции 290 пехотной дивизии из 56-го моторизованного корпуса. Судя по всему, ее передали в подчинение 38-го армейского корпуса или 1 АК, не суть важно. Прорыв фронта начнет северная группа 11-й армии. Наш первый эшелон в составе 90-й, 111-й и 118-й дивизий при поддержке 28-й танковой бригады и 1-го полка КВ. Во втором эшелоне КМГ с 16-м стрелковым корпусом и 237-й дивизией. Артподготовку проведут три корпусных артполка, полк 203-мм гаубиц, и две батареи транспортеров ТМ-180. Вся наличная авиация. Постараемся ввести в чистый прорыв танки и кавалерию вашей группы, Дмитрий Данилович. Тогда вот здесь мех корпуса КМГ должны обязательно встретиться ближе к вечеру. Хотя хотелось бы пораньше. Ватутин, как завороженный, посмотрел на красные стрелы, сходящиеся у латвийского городка Лиепно. Он их сам нанес на карту, когда они вместе планировали эту операцию, но только теперь ощутил значение. Фактически окружались в захваченном Локновском Уре сразу две немецкие дивизии первого АК противника, а третья отбрасывалась от острова на юго-запад. Еще одна дивизия могла быть уничтожена полностью ударной группой 11 армии по воле собственного начальства, напрасно растянувшего ее на протяженном фронте Псура. В эту минуту Ватутин яростно хотел только одного, чтобы его желание обрело реальность. Такая победа была отчаянно нужна. Окружение и последующая ликвидация главных сил первого АК врага первый этап операции. Второй этап заключается в рывке КМГ за Валгу цель выйти к Вильянди в тыл 41-му моторизованному корпусу, что переброшен туда германским командованием для прорыва к Финскому заливу. Я думаю, немцы, как только осознают всю угрозу собственным тылам, от наступления откажутся и повернут вам навстречу свой 56-й моторизованный корпус. В нем три, может, четыре дивизии, Дмитрий Данилович». В кабинете наступила тишина. Танкисты переглянулись между собой. Потом уставились на карту, где Головацкий быстро нарисовал синюю стрелку, что отображала встречный контрудар главных сил 4-й танковой группы врага, не суливший ничего доброго для всей КМГ. «Тогда вам уже придется драться и пятиться, но дать нам необходимое время — как для уничтожения окруженной группировки, так и для проведения еще одной операции с окружением и последующим полным истреблением германской пехотной дивизии южнее Тарту. Она будет атакована с юга 188-й стрелковой дивизией, с востока ударом 10-й стрелковой бригады, с высадкой десантов в составе двух батальонов морской пехоты. А вот с севера начнет наступление 11-й стрелковый корпус генерала Шумилова, переправившийся через Эмбах своими двумя дивизиями. 48 и 125. -й. Вполне достаточно сил для столь масштабного замысла. Головацкий остановился, закурил папиросу. Взгляд был направлен на карту. В голове крутилась фраза из училища. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, а по ним ходить. Наши резервы для наращивания наступления весьма скудны по силе. Возможно, перебросим сюда весь 41 первый стрелковый корпус генерал-майора Мизицкого. Пока имеем только 163-ю и 185-ю стрелковые дивизии. Добавим к ним 90-ю стрелковую бригаду, куда вошли гарнизонные части Пскова. Но они будут в резерве до самого крайнего на то случая. Как и те бригады ЛНО, что перебросят из Ленинграда. Надеюсь, что будут достаточно боеспособны хотя бы в обороне. Николай Михайлович, а какие резервы есть у немцев? ведь они сразу попытаются деблокировать свои окруженные группировки. С юга от Пушкинских гор могут подойти 8-я танковая дивизия и одна эсэсовская «Мертвая голова». Кроме того, пехотная дивизия с южного фаса Островского Ура. Возможно, еще одна дивизия из резерва группы армий. С запада только одна охранная 207-я дивизия. Она намного слабее пехотной, и против нее будет вся КМГ. Это все, что немцы могут вести в бой сразу же и попытаться деблокировать свою окруженную группировку. Но потом введут в сражение 41-й моторизованный корпус. А наши возможности? В южном направлении сможем задействовать 70-ю и 237-ю дивизии с 23-й танковой бригадой. В Островском укрепрайоне 33-я стрелковая дивизия ЛНО. И главное — «Бронемоторизованные соединения противника будут выходить по одному из болотистой местности. На их пути мы развернем 14-ю бригаду ПТО. Из резерва фронта перебросим 22-й стрелковый корпус и, возможно, еще 24-ю танковую бригаду полковника Родина». «У нас есть чем их встретить», — негромко произнес Ватутин, «как и 41-й корпус Рейнгарста. Как только он повернет на юго-восток навстречу КМГ», «Вас, Дмитрий Данилович, мы сможем усилить 185-й стрелковой дивизией и 10-й противотанковой бригадой. Она фактически заново сформирована из зенитных дивизионов. Возможно, еще 163-й дивизией. Но это наш последний резерв, если не считать новгородскую армейскую группу. Ее четырем дивизиям требуется как минимум еще неделя для пополнения и перевооружения, и это подчеркиваю, если 16-я германская армия не начнет наступление». «Ликвидация окруженной под Тарту дивизии не затянется. Получите от нас сразу же четыре стрелковые дивизии и бригаду». Тихо произнес генерал Гловацкий. «Кроме того, в случае разворота 41-го корпуса обратно, наша 8-я армия генерала Собенникова сама немедленно начнет наступление в южном направлении. Цель – двумя ударами вытеснить немецкие войска из южной части Эстонии и после этого закрепиться на достигнутых рубежах». Резервов может просто не хватить для парирования всех действий деблокирующих групп. Хватит, особенно если сопротивление окруженных группировок врага будет сломлено в самые ближайшие 3-4 дня. Учитывайте, кольцо будет держать 9 дивизий и бригад против двух, и пять атакуют одну. У нас есть большие шансы как можно быстрее уничтожить окруженных при помощи артиллерии и развернуть полтора десятка дивизий и бригад против немцев. «Недопустимо возиться столь долгое время, как неделя. Такое просто не позволят. А потому продумаем план операции еще раз завтра и пригласим командиров всех наших объединений, участвующих в будущем наступлении. Островской южной группой будет командовать генерал-лейтенант Морозов. От Пскова северной ударной группы я, как командующий 11-й армией. У нас впервые появился шанс взять противников в крепкие клещи, потому упускать его категорически нельзя. Мы можем полностью изменить обстановку на нашем направлении и перехватить инициативу, вырвать ее из рук врага и нанести чувствительные потери, обескровить подвижные дивизии, выбить у немцев танки, заставить противников в конечном итоге прекратить любые наступательные операции, как в Эстонии и Латвии, так и на Псковщине. И пусть крепко засядут в оборону».